Глава 27. Полигон в золотом сиянии был ничуть не хуже аркарасского Стрельбище, полоса препятствий, стадион, снаряды для отрабатывания ударов. Принц велел поставить на расстоянии 50 метров от воинов по бочонку размером с небольшой пенек, наполненному водой. Теперь пусть каждый из вас поднимет его на высоту верхнего края мишени и удерживает 20 минут. «Кто справится, не пролив, я от себя лично выдам прибавку к жалованию». Ударил гонг. Воины с энтузиазмом принялись за дело. Все пять бочонков, как по команде, взмыли в воздух и зависли. Принц обернулся к Ферравеллу с интересом, наблюдающему за испытанием. «Князь, представление может затянуться, а я, признаться, проголодался. Будет хорошо, если нам накроют прямо здесь». Юноша сразу же отдал соответствующие распоряжения. «Как зовут вашу сестру?» понизив голос так, чтобы стоящая чуть в отдалении девушка их не услышала, спросил Анарион. «Теадра, мой принц», и замешкавшись, продолжил. «Она бывает резка, но эльфийка хорошая». «Вот как! Теадра — значит магическое очарование». Понятно, что родители с любовью нарекли свое чадо, но сейчас имя звучало как издевка. Очарования в княжне не было никакого, ни волшебного, ни даже самого простого. Но в ней чувствовался внутренний стержень, а Нарион вспомнил, как она, не раздумывая, села на центральное место за столом. Непременно следует пообщаться с девицей наедине. Принцу были безразличны внутрисемейные распри, но хотелось однозначно понимать, кто займет место в совете. Шла уже одиннадцатая минута состязаний. Первая радость с лиц участвующих воинов бесследно испарилась. Двое покрылись потом, руки третьего дрожали, пытаясь удерживать предмет на указанном уровне. Бочонок ощутимо качался, то и дело сползая ниже линии. Командующий хрустел фалангами пальцев и заметно нервничал. — Хотите ради любопытства присоединиться? — доброжелательно предложил принц. Эльф глянул из-под лобья и отрицательно покачал головой. — Заменить срочно! — снова подумал Анрион. Или трус, или крайне неуверен в своих силах. Оба качества неприемлемы для командующего. А уж не поддержать своих людей в трудный момент личным примером, и подавно последнее дело». «Шлёпс!» — упал первый бочонок, разбрызгивая воду во все стороны. Он был как раз того парня с трясущимися руками. Анрион перевёл взгляд на башенные часы. «Четырнадцать минут». На площадке наступила тишина. Действо становилось интересным. В ближайшие три минуты с дистанции сошли еще двое, а оставшееся время продержались оба последних участника. Причем один из них, который начал потеть еще на первых минутах, был красный как рак и тяжело дышал, но его бочонок таки опустился, не расплескав ни капли. Командующий наградил троих выбывших недобрым взглядом. «Простите, мой принц, сила закончилась!» Попытался оправдаться тот, чья бочка свалилась совершенно неожиданно для всех наблюдавших. «Сила не может закончиться!» — резко прервал его Анрион. «Странно, что мне приходится взрослому эльфу объяснять азбучные истины. Ни у кого из вас нет своей силы. Это энергия Валинора. Мы лишь проводники и концентрирующие ее и пропускающие сквозь себя. Поток бесконечен, но ваша воля и способности к концентрации имеют предел. «Вот почему вы проиграли, а тот эльф...» — принц кивнул в сторону едва отдышавшегося победителя. «Выстоял до конца!» «Впрочем, общий результат вполне удовлетворительный. Но меня смущает, что если это лучший то каков же уровень остального войска?» В командующем наконец-то взыграло что-то вроде самолюбия. «Этот вид тренировки вообще не подтверждение тому, что воин с силой может выстоять один против четверых». Принц хмыкнул, снял камзол и сунул его взорвавшемуся эльфу в руки. выводить пятерых бойцов с любым вооружением к мишеням. Правило одно, без визоплазов. Гарантирую, все останутся живы. И освободите вокруг меня место, чтобы никого из вас ненароком не зацепило». «Мой принц, мы вам верим!» — в ужасе воскликнула выскакивающая вперед княжна. «Или хотя бы пусть они будут безоружны!» Анорион рассмеялся. «Не волнуйтесь, театра если что-то случится, здесь десять человек королевского отряда, и они подтвердят, что это была моя идея». Девушка, кажется пораженная больше не смыслом слов, а тем, что принц назвал ее по имени, отступила к толпе. Бойцы не стали мудрствовать с экипировкой, у всех по луку, мечу и кинжалу. Повторно ударил гонг, а кистью, выведенной вперед и чуть согнутый в локте левой руки, описал круг. Правый же слегка оттолкнул от себя воздух. Два ринувшихся вперед воина отлетели назад, сшибая и ломая мишени. Остальные успели выпустить стрелы, но те, долетев до кисти принца, попали в незримый водоворот энергии и завязли в нем. анарион резко вскинул правую кисть ладонью вверх, развернул и опустил. Пробежавшие половину расстояния бойцы взлетели метра на полтора, а затем силой были припечатаны к земле. Последний почти успел добежать до Анариона, но тот резко развел пальцы, а затем сжал их в кулак. Воин, будто связанный веревкой, свалился и не мог подняться. Анарион опустил левую руку, вращающиеся стрелы попадали. Все еще не разжимая правый кулак, принц обратился к командующему. «Думаю, понятно, что если бы я не обещал сохранение их жизней, все пятеро были бы уже мертвы эльф шокированно кивнул и сменив тактику уже подобострастно добавил но вы же непростой воин мой принц в ваши способности велики анарион поморщился как будто надкусил что то горькое так я и сказал один к четырем а не к пяти можете вывести еще четырех а на мое место поставить любого из трех войска гарантирую результат будет тот же «Наш жрец скончался восемь лет назад, снова как бы заступился за своих людей княжич». Принц удивленно вскинул брови. «Почему вы не сообщили об этом королю?» «Отец писал несколько раз», — вставила подошедшая театра. «Даже с красной полосой». «Ясно. Значит, его величество проигнорировал письма, как было бы и с последним невидитела Анарион. Кто же тогда обучает сейчас мальчиков?» Княжич смутился, хотя это была совершенно не его вина. Родственники, командиры, школьные учителя. Принц пришел в ужас, представив, что будет с армией сияния через десяток лет при таком кустарном и бессистемном обучении. Сила не терпит пренебрежения. Я решу вопрос насчет жреца в ближайшее время, пообещала Нарион юноша, забирая у командующего камзол. И пойдемте уже обедать. Я определенно проголодался. Большинство эльфов направились в сторону дворца. Охрана принца и князя оставалась стоять чуть поодаль. Вокруг молодых людей образовалась некоторая пустота. Принц понял, что парень мнется, но горит желанием что-то спросить конфиденциально. — У вас есть вопрос? — первым обратился он к юному князю. — Да, — несколько робко кивнул тот. Если имеешь достаточно способностей, можно ли научиться пользоваться силой так э, аккуратно, как вы, не роняя мел и никого не убивая без желания?» А Нарион растерялся. «С опытным наставником, я думаю, да, но я не знаю ваш потенциал». Принц старался быть деликатным. Нельзя дискредитировать князя, как бы он ни был молод. Но Феравелл предложил сам я могу показать а наиону ничего не оставалось как кивнуть княжеч развернулся лицом к полигону было видно как он сосредоточился закусил губу и с силой выкинул обе руки ладонями вперед три оставшиеся мишени легли как от порыва ураганного ветра принц уважением мне аристократично присвистнул бочонок поднять можете Не говоря ни слова, Феравелл снова собрался, и один из бочонков медленно пополз вверх, замирая на высоте человеческого роста. «А удерживать его двадцать минут», — продолжил тестирование принц. «Никогда не пробовал», — ответил Феравелл. Предмет в воздухе при этом даже не покачнулся. «Вы разговариваете со мной и держите концентрацию. Это уже о многом говорит. Я лично возьмусь отшлифовать ваши навыки, если захотите». Княжич обрадовался, и бочонок сверзился на плац. «Я вам буду очень признателен, сир!» Андреон сделал вид, что не заметил обращения, но внутри себя улыбнулся. «Ну что ж, сир так сир. Главное, чтобы у парня хватило мозгов не обратиться так к нему прилюдно». Виктория облетела Лейтон по орбите уже вторично. Действительно, камень как камень, ничего выдающегося. Недалеко ушел от астероидов, яхта вошла в атмосферу и заскользила в двух тысячах метров от поверхности. Отсюда уже хорошо прослеживался рельеф. Вроде бы неплохое место для их целей, разве что нетруднодоступное, да еще и с воздухом. «Тормози, тормози!» — вдруг закричал Ник, как будто проснулся и сообразил, что только что проехал свою остановку. Рэд скинул скорость и удивленно посмотрел на брата. разворачивая Вику вон к тем скалам. Я там точно видел... что-то!» Капитан пожал плечами и изменил курс, на всякий случай набрав высоту побезопаснее. В узкой долине между двух горных хребтов были поля. Да, именно не степь, а самые настоящие возделываемые участки. Хозяйство не выглядело запущенным, хотя поблизости не было ни людей, ни техники, ни строений. Ребята молча переглянулись. Давайте приземлимся, чтобы нас не увидели за горой, а сюда доберемся на аэрокаре, предложила Селена. А надо ли вообще садиться? Уже же ясно, что прототип здесь не оставишь, уточнил Рейвен. Разве вам не любопытно? Ой, как тут интересно, пропищал Ник и добавил своим обычным голосом. Сказала мышка, засовывая головку в мышеловку. Сирене так и захотелось его стукнуть, но кресла в кабине стояли слишком далеко друг от друга. «Я тоже думаю, что следует оценить обстановку», — произнес свое веское слово Ред. «Комбинезоны Севайвл куплены на всех, так что включим щиты и будем почти в безопасности». Ник с Рейвен экипировались впервые, поэтому Реду с Селеной пришлось провести подробный инструктаж. Было бы очень не кстати, если бы кто-то случайно активировал энергополе в аэрокаре или в ответственный момент перепутал шприцы. Оставив Макларен наверху хребта, вся четверка осторожно подобралась к краю. «Включите щиты и меньше высовывайтесь», — скомандовал капитан и первым приподнял голову, всматриваясь с обрыва в ущелье. Прямо под ними, качая тяжелыми початками, зеленела кукуруза. Чуть дальше виднелась плантация картофеля. «А вон то, что за желтые колоси? Пшеница?» — задала скорее гипотетический вопрос Селена. «Ичмень», — тут же поправила Рэйвен. Три пары изумленных глаз повернулись к девушке. «Что?» — покраснела она. «Я вообще-то учусь на ландшафтного дизайнера». «Ну так это не цветочки», — пояснил Ник. «У нас много разных предметов. У пшеницы усики на колоске короткие и торчат во все стороны а у ячменя длинные и строго вверх. — А откуда вообще почва? — Рэйвен пожал плечами. — Тут тихое, закрытое от ветров место. Вероятно, ее сюда сдувало веками. — Вы не те вопросы задаете, — вмешался Рэд. — Есть ухоженные поля, но нет людей. Прилетать сюда с ближайшей планеты два дня далеко и нерентабельно. Жить на орбитальной станции, а сюда спускаться? Так орбита чиста, мы два раза облетели. — Значит, прячутся здесь, на Лейтене. — Мы же не во все места заглядываем, — рассудил Ник. Ред отполз чуть назад, встал и включил щит. — Я схожу вниз, осмотрюсь. — Ник, отсюда большая часть ущелья хорошо видна. Так что оставайся, прикроешь на всякий случай. — Я с тобой, — тут же подскочила Селена. — Можно я с вами? — робко попросилась Рейвен, переводя взгляд с капитана на мужа. «Мне интересно посмотреть, как там все внизу устроено». Ник помнил, что обещал жене полную свободу. «М-да. Раньше он не думал, что это будет так тяжело выполнять. Ладно бы выбор прически, вечеринки, института или даже быть с ним или расстаться. Но дал слово «крепись». «Ох уж эти русские поговорки, такие заразные». Рэйвен имеет абсолютное право принимать все решения сама, в том числе те, что касаются риска для ее жизни. И, кстати, не спрашивать разрешения, вот как сейчас». Парень скрипнул зубами, но кивнул. Рэд увидел это, скомандовал девушкам двигаться вдоль склона, метрах в двадцати от них начиналась тропинка, петляющая по спуску и уходящая дальше в поля. Растения были не просто ухоженными. Сразу бросалось в глаза, сколько тут вложено труда. Даже злаковые росли стройными рядами на грядках, между которыми располагались шланги для полива. Ребят шли со включенными энергополями, по хорошо топтанной дорожке и оглядывались по сторонам. Было тихо, при тихо. На безветрии листья растений практически не шелестели. Рэд Негромко позвала Елена, жестом показывая, идущий сзади нее рейвен остановиться. Капитан обернулся. «Посмотри направо, в сторону скалы. Одно из междурядей шире, чем другие. Может, тропинка?» Рэд вернулся назад, осмотрелся. «Идем по ней, только ни не звука. Щиты без моей команды ни в коем случае не отключать». И парень, крадущимися шагами, двинулся между зелеными стенами кукурузы. Дорожка действительно вывела к пролому не выше селениного роста. Девушка переглянулась с капитаном. После недавних пещерных злоключений забираться внутрь совершенно не хотелось. «Выходите! Мы не причиним вам вреда!» — четко произнес Ред на галактии, показывая безоружные руки. В ответ тишина. «У меня дежавю!» — хихикнула Селена. Ред повторил фразу на английском и следом прошептал для невесты. Это стандартный протокол в таких ситуациях. Почему он должен быть разным? В пещере послышалось какое-то шебуршание, и в проем несмело высунулся мужчина неопределенного возраста. Он был невысокого роста, очень худой, но жилистый. В качестве одежды на нем было что-то типа мешка с прорезями для рук и головы, подпоясанного веревкой. Мужчина затараторил активно жестикулируя. В его глазах читался нешуточный испуг. «Он говорит на старом варианте английского. Я не все понимаю», — объяснил Ред девушкам. «Что-то насчет того, чтобы мы не злились, и сейчас все будет. Что именно все, я не понял. И еще какие-то слова про сердце мира». В проеме показались еще двое мужчин. Первый почти ничем не отличался от встретившего их, а второй старик щурился от света и тяжело ковылял, опираясь на палку. Его рубаха была украшена каким-то подобием вышивки, вероятно, это являлось показателем статуса. Остановившись, оба мужчины поклонились, и более молодой протянул капитану тряпичный сверток, при этом низко опустив голову и не рискуя смотреть Реду в глаза. Капитан, оглядев присутствующих, отключил энергополе и взял сверток. «Парень опять затараторил «Они спрашивают, все ли в порядке, и можно ли им теперь получить необходимые вещи», — перевел Ретт на Галакт, разворачивая ткань. «Похоже, они ждали не нас». Обе девушки, насколько это позволяли щиты, придвинулись посмотреть, что там у капитана на ладони. «Сердце мира», — ахнул Рейвен, еще больше подаваясь вперед. На замызганной тряпице лежали семь неограненных камней рубинового цвета, размером от горошины до небольшой сливы. Это неофициальное название пейнита, драгоценного камня в шесть раз дороже бриллианта. селена округлила глаза. — А ты откуда все это знаешь? — У нас есть минералогия, и я писала по пейнитам курсовую, Селена перевела глаза на аборигенов и увидела, как те, рискнув поднять головы, в шоке смотрят на рейвен Селена обернулась. Девушка как девушка. Ну да, миловидная, ржеволосая. Чем она может вызывать такой священный ужас? Словно отвечая на ее вопрос, старик что-то залопотал и кинулся на колени, уткнувшись лбом в землю. Два оставшихся мужчины последовали его примеру. — Ну, приехали, — протянул Ред. — Рэйвен, они в тебе признали какую-то свою богиню. И страшно, как видишь, раскаиваются, что вынуждены отдавать демонам застывшие капли твоей крови в обмен на сохранение своих никчемных жизней. — И что мне теперь делать? — опешила девушка. — Стой, молчи, делай величественный вид. Не пристала богиня разговаривать со смертными. Рэй обернулся к аборигенам и призвал их встать на ноги. Сказал, что вещает от имени Ясноликой и передает, что она прощает своих детей. И хотела бы знать, как часто их тревожат демоны. Мужчины посовещались, позагибали пальцы и принялись что-то объяснять Рэду, опасливо косясь в сторону застывшей, как изваяние рейвен Они все привязывают к урожаю, по-видимому, раз в квартал. Демоны сперва хотели забрать их предков к себе в услужение, но потом, узнав про сердце мира, согласились оставить поселение в покое при условии своевременной выплаты даний», — почти синхронно переводил на галакт-капитан. «Откуда они их берут?» — спросила Селена. «Сами добывают. Понимаешь, что это значит?» Ник следил за ситуацией в оптический прицел бластера. Видно было отлично, но совершенно непонятно, что происходит. Ред отключил щит. Это хороший знак, значит, брат счел, что опасность незначительная. Он бы ни за что не стал подвергать ей девчонок. Вышедшие из пещеры аборигены резко повалили сниц. — Ёлки зеленые, прям интересно, что им такого Джерри ляпнул. Неожиданно Ник почувствовал уткнувшееся в его висок дуло. — Медленно поднимаешь руки, поворачиваешься и встаешь, — услышал он хриплый низкий голос. Ник повернулся и увидел над собой бугая в бронезащите. Драться с таким бесполезно, ракетницу достать тоже не успеть, раньше поджарит. — Берег! Успел выкрикнуть он во всю силу своих легких, пока на его голову не опустился тяжелый кулак и сознание не уплыло.